Денис Васильевич Давыдов. Записки. С 1807 по 1812 год я был адъютантом покойного князя Петра Ивановича Багратиона. В Пруссии, в Финляндии, в Турции, везде близ стремя сего блистательного полководца. Когда противные обстоятельства отрывали его от действовавших армий, тогда он, по желанию моему, оставлял меня при них. Так я прошел курс аванпостной службы при Кульневе в 1808 году в Северной Финляндии и при нем же в Турции в 1810 году во время предводительства графа Каменского. В 1812 году поздно было учиться. Туча бедствий налегла на отечество – и каждый сын его обязан был платить ему наличными сведениями и способностями. Я просил у князя позволения стать в рядах Ахтырского гусарского полка. Он похвалил мое рвение и писал о том к военному министру. 8 апреля я был переименован в подполковники с назначением в Ахтырский гусарский полк, расположенный тогда близ Луцка. 18 мая мы выступили в поход к Бресту-Литовскому. Около 17 июня армия наша находилась в окрестностях Волковиска. Полк наш находился в Заблудове, близ Белостока. 17 июня началось отступление. От всего дня до назначения меня партизаном я находился при полку. Командовал первым батальоном Онова, был в сражениях под Миром, Романовым, Дашковкой и во всех аванпостных сшибках до самой Кжати. Видя себя полезным отечеству не более рядового гусара, я решился просить себе отдельную команду, несмотря на слова, произносимые и превозносимые посредственностью, никуда не проситься и ни от чего не отказываться. Напротив, я всегда уверен был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 столь лестное для моего самолюбия, и, вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего замечательного. Князь, вы мой единственный благодетель, «Позвольте мне предстать к вам для объяснения моих намерений. Если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему, и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всей ревностью, которой бедственное положение любезного нашего Отечества требует». Денис Давыдов «Двадцать первого августа князь позвал меня к себе». Представ к нему, я объяснил ему выгода партизанской войны при обстоятельствах того времени. «Неприятель идет одним путем», — говорил я ему. «Путь сей протяжением своим вышел из меры. Транспорты жизненного и боевого продовольствия неприятеля покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Между тем обширность части России, лежащей на юге Московского пути, способствует изворотам не только партий, но и целой нашей армии. Что делают толпы казаков при авангарде? Оставя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить остальное на партии и пустить их в середину каравана, следующего за Наполеоном. Пойдут ли на них сильные отряды? Им есть довольно простора, чтобы избежать поражения. Оставит ли их в покое? Они истребят источник силы и жизни неприятельской армии. Откуда возьмет она заряды и пропитание? Наша земля не так изобильна, чтобы придорожная часть могла пропитать 200 тысяч войска. Оружейные и пороховые заводы не на Смоленской дороге. К тому же обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и обратит войсковую войну в народную. Князь, откровенно вам скажу, душа болит от вседневных параллельных позиций. Пора видеть, что они не закрывают недра России. Кому неизвестно, что лучший способ защищать предмет неприятельского стремления состоит не в параллельном, а в перпендикулярном или, по крайней мере, в косвенном положении армии относительно к всему предмету. И потому, если не прекратится избранный Барклаем и продолжаемый светлейшим рот отступления, Москва будет взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов. Я теперь обращаюсь к себе, собственно. Если должна непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь». В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечественников, без имени и за пользу чуждую России, а здесь я умру под знаменами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших. А кто знает, может быть и армия определенная действовать в Индии. Князь прервал нескромный полет моего воображения, Он пожал мне руку и сказал, «Нынче же пойду к Светлейшему и изложу ему твои мысли». Светлейший в то время отдыхал. До пробуждения его вошли к князю Василий и Дмитрию Сергеевича Ланские, которым он читал письмо, полученное им от графа Растопчина, в котором сказано было, «Я полагаю, что вы будете драться, прежде нежели отдадите столицу». Если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду из нее к вам на подпору со ста тысячами вооруженных жителей. Если и тогда неудача, то злодеям вместо Москвы один ее пепел достанется. Это намерение меня восхитило. Я видел в исполнении оного сигнал общего ополчения. Весь тот день Светлейший был занят». И потому князь отложил говорить ему обо мне до наступающего дня. Между тем мы подошли к Бородину. Эти поля, это село мне были более, нежели другим знакомы. Там я провел обеспеченные лета детства моего и ощутил первые порывы сердца к любви и к славе. Но в каком виде нашел я приют моей юности? Дом отеческий одевался дымом биваков, Ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей поля, и громады войск толпились на родимых холмах и долинах. Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностью читал известия о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции, там закладывали ряду Троевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаею гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Все переменилось. Завернутый в бурку и с трубкой в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и во винах, занятых начальниками глядел, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы Семеновского, Бородина и Горок для строения биваков и раскладывания костров. Слезы воспоминания сверкнули в глазах моих, но скоро осушило их чувство счастья видеть себя и обоих братьев своих вкладчиками крови и имущества в сию священную лотерею». Так как вторая армия составляла левый фланг линии, то князь остановился в Семеновском. Вечером он прислал за мною адъютанта своего Василия Давыдова и сказал мне: Светлейший согласился послать для пробы одну партию в тыл французской армии, но полагая успех предприятия сего сомнительным, назначает только пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков. Он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело». Я отвечал ему. «Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение этого предприятия другому. Вы сами знаете, что я готов на все. Надо пользу, вот главное. А для пользы людей мало. Он более не дает. Если так, то я иду и с этим числом, а вось либо открою путь большим отрядам». «Я этого от тебя и ожидал», — сказал князь. «Впрочем, между нами чего светлейший так опасается? Стоит ли торговаться несколькими сотнями людей, когда дело идет о том, что в случае удачи он может разорить у неприятеля и заведения, и подвозы, столь для него необходимые, а в случае неудачи лишиться горстки людей? Как же быть? Война ведь не для того, чтобы целоваться». «Верьте, князь. Отвечал я ему, «Ручаюсь честью, что партия будет цела. Для сего нужны только при отважности в залетах, решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах. За это я берусь. Только повторяю, людей мало. Дайте мне тысячу казаков, и вы увидите, что будет. Я бы дал тебе с первого раза три тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать». «Но об этом нечего и говорить. Фельдмаршал сам назначил силу партии, надо повиноваться». Тогда князь сел писать и написал мне собственную рукой инструкцию, также письма к генералам Васильчикову и Карпову, одному, чтобы назначил мне лучших гусаров, а другому лучших казаков. Спросил меня, имею ли я карту Смоленской губернии. У меня ее не было». Он дал мне свою собственную и, благословя меня, сказал «Ну, с Богом! Я на тебя надеюсь». Слова эти мне очень памятны. Двадцать третьего рана я отнес письмо генерал-адъютанту Васильчикову. У него много было генералов. Не знаю, как узнали они о моем назначении. Через окружавших ли светлейшего, слышавших разговор его обо мне с князем, или через окружавших князя, стоявших при Давином, в котором он давал мне наставления. Как бы то ни было, но господа генералы встретили меня шуткую. «Кланяйся Павлу Тучкову», — говорили они, «и скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить. Однако если некоторым из них гибель моя представлялась в любезном виде, то некоторые соболезновали о моей участи, а вообще все понимали, что жить посреди неприятельских войск и заведений с горстью казаков – нелегкое дело, особенно человеку, который почитался ими и остряком, и поэтом, следственно, ни к чему не способным. Прошу читателя привести на память случай сей, когда я сойдусь с армией под Смоленском. Вышедший от Васильчикова, я отправился за гусарами к Колодскому монастырю куда в тот день отступал арьергард наш под командую генерала Коновницына. Проехав несколько верст за монастырь, мне открылась долина битвы. Неприятель ломил всеми силами, гул орудий был неразрывен, дым их мешался с дымом пожаров, и вся окрестность была как в тумане. Я с арьергардом ночевал у монастыря, полагая на завтра отобрать назначенных мне гусаров и ехать за казаками к Карпову, находившемуся на оконечности левого фланга армии. Но 24 четвертого с рассветом началось дело с сильнейшую яростью. Как оставить пир, пока стучат стаканами? Я остался. Неприятель усиливался всеминутно. Грозные тучи кавалерии его окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как необозримое число орудий, размещенных пред густыми пехотными громадами, Быстро подвигались прямо на него, стреляя беглым огнем беспрерывно. Бой ужасный. Нас обдавало градом пуль и картечий, ядра рыли колонны наши по всем направлениям. Кости трещали. Коновницын отослал назад пехоту с тяжелой артиллерией и требовал умножения кавалерии. Уваров прибыл со своей и великодушно поступил под его начальство. Я сам слышал, как он сказал ему. «Петр Петрович, не то время, чтобы считаться старшинством. Вам поручен арьергард, я прислан к вам на помощь, приказывайте». Такие черты забываются, зато долго помнят каждую погрешность против правил французского языка истинного россиянина. Но к славе нашего Отечества это не один пример. Багратион после блистательного отступления своего без поступивший под начальство барклая в смоленске барклай поступивший под начальство витгенштейна в бауцене витгенштейн поступивший снова под начальство барклая во время и после перемирия и прежде всего в италии под лекко милорадович явившийся под команду младшего себя по службе багратиона представляют возвышенность в унижении достойную геройских времен Рима и Греции. Я прерываю описание жестоких битв армии. Не моя цель говорить о сражениях, представленных уже во многих сочинениях, известных свету. Я предпринял описание поисков моей партии, к ним и обращаюсь. Получа 50 гусаров и вместо 150 – 80 казаков – и взяв с собой Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистра Бедрягу Третьего, поручиков Бекетова и Макарова, и с казацкой командой Харунжих Талаева и Григория Астахова, я выступил через село Севково, Борис городок, в село Егорьевское, а оттуда на Медынь, Шанский завод, Азарова, в село Скугорево. Село Скугорево расположено на высоте, господствующей над всеми окрестностями – так что в ясный день можно обозревать с нее на семь или 8 верст пространства. Высота сия прилегает к лесу, простирающемуся почти до Медыни. Посредством всего леса партия моя могла скрывать свои движения и в случае поражения иметь в нем убежище. В Скугореве я избрал первый притон. Между тем неприятельская армия стремилась к столице. Несчетное число обозов, парков, конвоев и шаек мародеров следовало за нею по обеим сторонам дороги на пространстве 30 или 40 верст. Вся эта сволочь, пользуясь безначалием, приступала все меры насилия и неистовства. Пожар разливался по сей широкой черте опустошения, и целые волости с остатком своего имущества бежали от сей всепожирающей лавы, куда и сами не ведали. Но чтобы яснее видеть положение моей партии, надобно взять выше. Путь наш становился опаснее по мере удаления от нашей армии. Даже места неприкосновенные неприятелям мало представляли нам препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты,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 как хлеб, пиво, пироги подносимы были солдатам. Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами мира. от чего вы полагали нас, французами? Каждый раз они отвечали мне. Да вишь, родимый, показывая на гусарский мой ментик, это бают на их одежду схоже. Да разве я не русским языком говорю? Так ведь у них всякого сбора люди.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 Занимаемым неприятельскими отрядами и транспортами. Малолюдность партии в сравнении с каждым прикрытием транспорта и даже с каждой шайкой мародеров. При первом слухе о прибытии нашим в окрестности Вязьмы сильные отряды, нас ищущие, жители, обезоруженные и трепещущие французов, следственно близкие нескромности, все угрожало нам гибелью. Дабы избежать ее, День мы провожали на высотах близ Кугорева, скрытно и зорко. Перед вечером в малом расстоянии от села раскладывали огни. Перейдя гораздо далее, в месте противном тому, где определяли ночлег, раскладывали другие огни и, наконец, войдя в лес, провожали ночь без огня. Если случалось всем последним месте встретить прохожего, то его брали и содержали под надзором,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 коим мало-помалу снова пробирались к Скугореву. Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Так, полагаю, я начинал Ермак, одаренный высшим против меня дарованием, но сражавшийся для тирана, а не за Отечество. Не забуду тебя никогда, время тяжкое, и прежде и после я был в жестоких битвах, провожал ночи стоя, преклонясь к седлу лошади и рука на поводьях. Но не десять дней, не десять ночей ряду, и дело шло о жизни, а не о чести. Узнав, что в село Токарева пришла шайка мародеров, мы 2 сентября на рассвете напали на нее и захватили в плен 90 человек, прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками едва казаки и крестьяне занялись разделением между собою добычи как выставленные заселением скрытные пикеты наши дали нам знать о приближении к токареву другой шайки мародеров это селение лежит на скате возвышенности у берега речки бори почему неприятель нисколько не мог нас приметить и шел прямо без малейшей осторожности мы сели на коней скрылись позади исп и за несколько сажений отселения атаковали его со всех сторон, с криком и стрельбою, ворвались в середину обоза и еще захватили 70 человек в плен. Тогда я созвал мир и объявил ему о мнимом прибытии большого числа наших войск на помощь уездов Юхновского и Вяземского, раздал крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их защищать свою собственность и дал наставление, как поступать с шайками мародеров числом их превышающих. «Примите их», — говорил я им, — «дружелюбно, поднесите с поклонами, ибо, не зная русского языка, поклоны они понимают лучше слов. Все, что у вас есть с а особенно питейного, уложите спать пьяными, и когда приметите, что они точно заснули, Бросьтесь на все оружие их, обыкновенно кучую в углу избы или на улице поставленное, и совершите то, что Бог повелел совершать с врагами Христовой Церкви и вашей Родины. Истребив их, закопайте тела в хлеву, в лесу или в каком-нибудь непроходимом месте. Во всяком случае берегитесь, чтобы место, где тела зарыты, не было приметно от свежей, недавно вскопанной земли. Для того набросайте на него кучу камней, бревен, золы или чего другого. Всю добычу военную, как мундиры, каски, ремни и прочее, все жгите или зарывайте в таких же местах, как тела французов. Эта осторожность от того нужна, что другая шайка бусурманов верно будет рыться в свежей земле, думая найти в ней или деньги, или ваше имущество». Но отрывший вместо того тела своих товарищей и вещи им принадлежавшие, вас всех побьет и село сожжет. А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о чем я приказываю. Да прикажи, чтобы на дворе у тебя всегда были готовы три или четыре парня, которые, когда завидит очень многое число французов, садились бы на лошадей и скакали бы в рось искать меня, а я приду к вам на помощь. «Бог велит православным христианам жить мирно между собою и не выдавать врагам друг друга, особенно чадам Антихриста, которые не щадят и храмы Божии. Все, что я вам сказал, перескажите соседям вашим». Я не смел дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не попалось в руки неприятеля и не уведомило бы его о способах, данных мною жителям для истребления мародеров». После сего, перевязав пленных, я определил к ним одного урядника и девять казаков, к которым присоединил еще двадцать мужиков. Весь этот транспорт отправлен был в Юхнов для сдачи городскому начальству под расписку. Казакам Сим я приказал дождаться партии в Юхнове, уверяясь, что по ее малолюдству мне нельзя будет оставаться долго в местах неприятелем наполненных». Однако мне хотелось испытать еще судьбу с горстью моих товарищей и побороться с невозможностью. А так как обязанность моя не состояла в поражении бродяг, но в истреблении транспорта в жизненного и военного продовольствия французской армии, то я, по распространении наставления, данного мною токаревским крестьянам, По всем селениям, через которые проходила партия моя, взял направление к цареву займищу, лежащему на столбовой Смоленской дороге.